Мазур быстро, но не переходя на бег, вернулся на место предыдущей дислокации, не то в кладовку, не то в раздевалку. Едва боец миновал дверной проем, выпорхнул из него бесплотно Аки-призрак и со спины провел классическое снятие часового. Отработал вбитую тренировками и многолетней практикой схему с прилежанием и точностью автомата. Одна рука зажимает рот и вздергивает голову, другая рука полосует ножом по шее не дать автомату пасть на пол, придержать опадающее тело и уложить на грязный линолеум со всей возможной нежностью, тащить снятую часовую в кладовку раздевалку. Но то, чтобы раздеть успокоенного противника и напялить его девушку на себя, у Мазура ушли считанные секунды. Даже самый придирчивый старшина остался доволен. Он надел чужой комбез поверх собственной одежды, павший товарищ был малость покрупнее Мазура, и двинулся по коридору, расслабленной, непринужденной походкой, уговаривая себя не спешить. Свернул за поворот, заранее наклонив голову. но мало ли почему человек может повесить голову, может, расстроен чем-то очень, или на ходу рассматривает обувку?» «По идее, такое поведение...» Не должно она стражить сразу. А Мазуру и надо было всего-то, чтобы не сразу, чтобы еще пять шагов отшагать к уже сделанным после ворота пяти. Периферии и зрение. Он, разумеется, пас охранничков. Ага, заподозрили, неладное. Дернулись еще мгновение и вскинут свои пуколки. Но Мазруш летел вперед. Садил первым локтем в горло, второго в прыжке достал ногой в голову. Не теряя темпа, влетел в комнату, готовый к тому, что там еще кто-то есть. Но в комнате были только ящики, немного что-то. И вдруг слева и справа что-то сложно щелкнуло. И щелей в ящик повалил желтый дым, быстро заволакивая помещение, окон не имеющие. — Вы покойник, товарищ адмирал. — Самый натуральный покойник, — услышал Мазур чуть насмешливый голос, раздавшийся за желтые завесы. — Вашу мать! Глава третья. Будни пенсионера. Мазур вернулся в коридор, отошел подальше от двери, из которой все еще валил желтый дым, опустился на корточки, привалившись спиной к стене. — Вольно бьешь, — пожаловался один из тех караульных, что давичи истерегли комнату с ящиками. — Так ведь и насмерть уж и бить можно. — Хотел бы насмерть, было бы насмерть. — Вообще работа твоя такая. — Дай лучше сигарету, черт. Мазур хоть и был объявлен покойником, но отправляться на тот свет, не перекурив, не собирался. Тот, кого он лишил черного комбинезона, и кто громогласно объявил Мазура покойничком, протянул ему сигарету, потом выглянул в коридор и громко позвал. «Серега! Оживай!» Внизу с кряхтением и матерком завозились. Это оживал часовой, у которого Мазур отобрал оружие. Резиномет. Какая-то Мазуру незнакомая модификация КС-23, плюющаяся резиновыми пулями. Не смертельно, но крайне болезненно. «Вот элементы», — спросил у него Мазур, жадно затягиваясь. — Они самые, — хмыкнул бывший смертельный враг. — Выходит, это заминированная ловушка для тех, кто вздумает покуситься на бандитское добро? — Ага. — А где у нас настоящий схрон с оружием? — Еще выше, на чердаке, — собеседник Мазу ткнул пальцем в потолок. — Думаете, настоящие бандюки стали бы заниматься такой мурой, как заминированные ловушки? — А кто их разберет, настоящих-то? Философски пожал плечами «Смертельный враг». Они, сдаются мне, разные и с разными заскоками. В любом случае вы, Эмиль, пардон, не выполнили боевую задачу. А проще говоря задание провалили. Игру проиграли и отправились в страну вечной охоты. А мне, говорили, будет с которому равных мало. — Что-то ты разболтался для жмурик это, — Мазур задушил окурка подошву. Ты часом не забыл, релик что тебя ты давно уж отправил бродить по той же самой стране, причем успокоил тебя без каких-то барахтаний из своей страны. И это охотничков ваших, которые по лесу за мной тащились, я ушел легко и просто, как два пальца об асфальт. Вон и комендант идет, в голосе собеседника Мазура чувствовалась обида. Он все и объяснит. Кто живой, а кто покойник? Кто справился с заданием, а кто провалил его позорно? Мазур паник. Комендант, вот позорище-то! Комендант полигона... Подобный полигон существует в действительности. Со смешной фамилией Лихобаб свернул пробку с литровой бутыли и разлил водку по алюминиевым кружкам. — Или ты народные напитки уж не употребляешь... — поинтересовал сонно Мазура. — Небось, больше вискари да текилки хлебаешь, да всякие там кьянти с мартенями. Лихаб обзвентил пробку, поставил бутылку на стол. — Может, тебе еще фужеры сбегать поискать? — Да, не пошел бы ты. А, и без твоих подколок тошно. — Расслабленно после парилочки, — произнес Мазур, поднимая кружку. — Давай лучше выпьем, Зель, бахлак.